Глава 38. Хель косилась на меня, узнавая, но в то же время понимая, что что-то изменилось, а я все убирала непослушные волосы за уши. Остатки косичек расплелись, и теперь волосы торчали во все стороны мелкими кучеряшками. Лезли в глаза, шевелились на ветру и постоянно напоминали мне, что я больше не Велия из Веды. Я теперь без клана и дома, я просто вольный воин, просто Велия. Золото обернулся в человека с видимым трудом повел плечами, вздохнул и принялся одеваться. «Теперь ты не мать?» – поинтересовался он, тоже поглядывая на меня с любопытством. «Нет». Я натянула новые сапоги, купленные в ближайшей лавке, и встала, перекатилась с носка на пятку, приноравливаясь. «Теперь я сама по себе». «Это ведь хорошо, не расстраивайся». «Пожалуй, ты прав». Я кивнула и стала упаковывать свои вещи, вытянутые из сумок в поисках платья.» «Только не знаю, чем мне заняться, когда с демонами разберемся». «Будешь наемником, как я», – предложил Нейтин, выглянув из-за своего коня. «Как ты точно не хочу», – усмехнулась я. «Готовы?» – из дома градоправителя, где был на скорую руку организован новый совет для оставшихся лидеров кланов, вышел Рут. «Да, можем ехать», – Ферин помог Агате сложить все снадобья в сумку и прикрепить ее к седлу. «Что надумали?» Спросила я у Тория, занявшего в этот раз место в Совете. Гарды подкупили кланы новыми землями. Предложили расширяться на восток и на юг, даже на запад, в пустырь, пока в стране нет единой власти. Обещали собрать большую армию для этого, а также поделить земли наших кланов. Вздохнул он. Теперь ясно, какую армию он им предлагал. В любом случае, ни один клан больше не сомневается в необходимости драконов, добавил Рут. «Так что нам готовы оказать всяческую поддержку, в том числе и выставить отряды для охраны границы с пустырем». «Отлично!» Я перекинула поводья назад и оставила Хель стоять у забора, а сама пошла в следующий дом, где временно разместили раненых. Васей пострадал не так сильно, как мне показалось сразу. Всего-то сломана ключица и колотая рана в плечо. И все же ехать с нами дальше он не мог. «Останешься за старшего», – шутку приказала я ему, но парень даже не улыбнулся. «Веля, пожалуйста, не выходи из клана», – попросил он. «Косы – это всего лишь косы, новые отрастут». «Вась, я отреклась», – я села на край его кровати. «Я держу слово воина, даже если я уже не кланница. Ничего не поделать, значит, так судьба распорядилась, раз это был единственный способ достать демона в тот момент. Не навредив клану, значит, я вам больше не нужна». «Не говори так», – он сел ровнее и обнял меня здоровой рукой. «Я всегда буду ждать твоего возвращения. Я буду иногда проезжать через те города, где ты обретаешься». Я обняла его в ответ, стараясь не причинить лишней боли. «И я обязательно вернусь проведать тебя, когда отвезем золото. Ни кисни тут, поправляйся». В дорогу выдвинулись уже в жидких сумерках. Но оставаться в подожженном нами же городе почему-то не хотелось. Не то чтобы на нас как-то ополчились, нет, люди прекрасно видели, что мы защищались от чего-то явно опасного, но все же запах пожарища навевал неприятные воспоминания и сеял смутную тревогу, заставляя торопиться. Выехали легким отрядом в четыре человека, двух орков и одного дракона, учитывая то, что золото демоны теперь боятся. Нейтин взял другой меч из общей кучи малы, что удалось спасти из коридора, и по своему заклейменному ничуть не скучал напротив, повеселел и расслабился, будто сбросил груз ответственности. В целом же мы были уставшими, особенно Мар, гнавший и до этого практически без привалов, благо хоть его лошадь успела немного отдохнуть. «Ты точно еще не можешь летать?» – спросила я у золота, казалось, раз десятый, если не больше. «Поднимусь на сажень над землей и обратно шмякнусь», который уже раз, отвечал он, стараясь перефразировать свой отказ так, чтобы не повторяться. «Ничего, и так быстро доедем», – подбодрил мальчик Рут, перед которым тот и сидел. «Что-то я волнуюсь, я оглянулась на дорогу, оставшуюся позади, но никто за нами не гнался». «Придется остановиться», – напомнил Ферин. «Уже сильно стемнело». «Можем в степь свернуть», – предложил Мар. «Тут стойбище недалеко». «То самое, где мы в прошлый раз встретились?» – уточнила я. «Да, от этой дороги верст пять», – кивнул он. А то и прямо здесь остановимся. Главное, чтобы лошади отдохнули. «Давайте хоть немного в степь отъедем», – возразил Рут. «Там будет спокойнее». Остановились мы только, когда впереди развернулось стадо приземистых коренастых валов, методично объедавших степь и оставлявших за собой практически голую землю, походившую на реку в лунном свете. Мар выехал вперед и переговорил с пастухами, пока мы расседлывали лошадей. «Все-то у него знакомые в степи». Удивилась я, когда местные орки по-братски обняли его и помахали нам, приглашая к кострам. «Естественно», — усмехнулся Рут, — «у него и сын тут подрастает вообще-то». «Поешьте и укладывайтесь спать», — сходу предложил нам старший из орков, следивших за стадом. «Мы все равно до утра караулим, скорпионов отгоняем, так что не волнуйтесь и спите спокойно». «От меня можете не отгонять», – предложила я, с удовольствием бросила плащ на низкую травку у костра и легла. «Пусть утаскивают». «Ишь, какая!» – усмехнулся тот. «Тогда мужчина твой нам головы пооткручивает». Я бросила вопросительный взгляд Наруто, но этот паскудник только серьезно кивнул собратьям. «А я без рисунка», – нашлась я, – «так что нет у меня мужчины, пусть лучше будут скорпионы». Проснувшись еще до рассвета, я выпила горячего травяного чая, оркского, но не того самого, обычного чая. И даже помогла посмеивавшимся пастухам отогнать парочку особо крупных скорпионов, издали обстреляв их из лука. И вот в таком умиротворенном состоянии встречала пробуждение остальных. Они немного странно на меня поглядывали, но, видимо, быстро вспоминали, почему я на себя не похожа, и ничего не говорили на этот счет. Золот спал дольше всех, но оно и понятно ведь столько сил потратил вчера на демонов. Его мы, как был, сонным закинули на лошадь и поехали дальше, попрощавшись с гостеприимными зеленокожими. Горы, подсвеченные встающим за нашими спинами солнцем, поднимались величественными громадами, а воспоминания о лестнице внутри и вовсе подавляло, но все мы понимали, что подняться надо. «Ферин, а ты не мог найти в прошлый раз лестницу покороче?» – вздохнула я, спешиваясь. Впереди был отряд воинов ночи, подкрепленный вчерашними разведчиками, уже хорошо обученный за ночь не только в теории, переданной в письме из-за плато, и встречающий нас излишне бодро и радостно. Это единственный вход для людей, вор виновато развел руками. Надеюсь, они его не искали и вообще не привлекали к нему внимания. Ни один отряд не знает, где именно гнездо, успокоил его Руд. Воины расставлены отрядами по трое через каждую версту вдоль всей этой гряды. Воины ночи смотрели на меня во все глаза, но ничего не спрашивали и не комментировали мой странный вид, за что я была им очень благодарна. Все же без кос, в платье и с чужим мечом я чувствовала себя уже кем-то другим. Родной лук грел плечо даже через колчан, но скорее как отголосок прошлого. Одна воительница все же рискнула обратиться ко мне» когда забирала узду Хели, чтобы отвести ее к остальным лошадям. «Мать Веды!» «Просто Велия, я не мать», – покачала я головой. «Велия, тебе принести воды умыться?» Я посмотрела на нее с непониманием, но женщина продолжала хмуриться и поглядывать на сложенные у одного из костров бурдики. «Нет, спасибо. Я потерла пыльное с дороги лицо, но не так уж все было плохо, чтобы воин предложил мне заняться гигиеной минутно. Так что я отчаялась понять ее и пошла к огромным валунам у подножия горы, под которыми начинались бесконечные ступени. Ну что, подошел ко мне Руд, Мар и Нейтин останутся в подкреплении отряду. Агата так устала, что не осилит подъем. Зря она храбрилась. Остались мы втроем. Ничего, нас достаточно, чтобы обеспечить безопасность золоту на многих тысячах ступенек. Я потрепала мальчика по голове, пока он смотрел вверх, Натерявшуюся в легкой дымке вершину горы с каким-то узнаванием. «Готовы?» – подбежал довольной жизнью Ферин. «Ты теперь смертный, так что готовься сам. Тебе судьба больше не поможет, сам будешь ноги переставлять», – фыркнула я. «Я все еще ее любимец», – подмигнул парень. Всего через каких-то два часа мы добрались до входа в само гнездо. Золот даже обернулся где-то на середине пути, чтобы шаг был шире. «Лестницу на этот раз нам пришлось пройти до конца. Никто не встретился нам по пути. Но мы помнили дорогу к основному ярусу гнезда еще с прошлого раза, когда погостили тут почти сутки. Здесь все осталось таким же, будто мы и не уезжали. Все те же высокие окна, широкие коридоры, поистине огромный зал, множество драконьих чешуек, занятых своими делами, и моя сестра, будто светящаяся от счастья изнутри. Лана появилась практически сразу. Все же вести о такой толпе гостей в замкнутом пространстве разносятся, как лавина. Сестра округлилась за прошедшее время, посвежела, похорошела, но все же между ее бровей залегла напряженная морщинка при виде нас. «Велька, судьба милосердная, как я волновалась!» Лана подошла и взяла меня за плечи, рассматривая. «Что с тобой случилось? Твои косы и...» Она запнулась, всмотревшись уже в лицо. «Ничего страшного, я просто отреклась от клана». «Теперь смогу чаще тебя навещать, когда все это закончится». «От тебя так долго не было никаких вестей?» Она обняла меня и тяжело вздохнула. «Будто ты и вовсе исчезла из страны. Ты бы знала, что тут творится!» «Армия демонов?» Я чуть отстранилась от нее. «Где дракон?» Лана с тоской оглянулась на окно, выходящее на запад. Там, вдалеке, в небе парила черная точка, отсюда похожая на орла. Это уже не помогает. Их слишком много. Одного присутствия дракона недостаточно, чтобы сдержать демонов. Сюда идут гномы, напомнил Рут. Полагаю, они не на их стороне, так что не все так плохо. К тому же, орк выдвинул вперед золото, стоявшего рядом с ним снова в облике мальчика. Мы можем изменить баланс сил. Это дракон? Золотой? Сестра прямо загорелась. Ее глаза засверкали от счастья. Услышав эти слова... Из разных уголков огромного зала стали подтягиваться и другие чешуйки. Они видели много разных драконов в спячке, но золотой для них был в новинку. Золот даже засмущался от такого внимания и отказался вновь обернуться ящером, предпочтя остаться между мной и Рутом. Будто, почуяв собраток, к гнезду вернулся и его законный владелец. На мгновение огромные крылья заслонили солнце, и черный, как зимняя ночь, дракон сел на широкий балкон просунул в окно голову на длинной подвижной шее. Он, не мигая, уставился на золотого драконыша, все еще пребывавшего в облике мальчика. Драконыш смотрел на него точно так же, будто общаясь этими взглядами. Я чувствовала отголоски его волнения. Золот одновременно и предвкушал, и боялся того, что должен сделать. Когда я отморозила ноги, я несколько дней пролежала с жаром, так что вставала на чудом уцелевшие конечности с такими же смешанными чувствами, желая этого всем сердцем, но и боясь, что они меня подведут и подогнутся. «Ты справишься!» – Ферин положил руку на плечо золоту. «Ты ведь их правитель, кого как не тебя им слушаться?» Черный дракон низко склонил голову и исчез на балконе целиком. «Пойдем!» – дракон иждернул меня за руку и пошел следом за собратом. «Он хочет показать нам демонов и драконов. Придется лететь!» «Думаю, мы тут подождем!» – тут же отступил вор. «Я не могу оборачиваться, как вы двое», – напомнила я драконышу я оглянулась на Рута, немного растерявшись от такого поворота. «Я тем более», – пожал плечами орк. «Надери им там, что ли, хвосты? Только будь при этом осторожна, ты больше ничего не должна своему клану». «Я должна себе», – возмутилась я. «Пусть я не кланница, но я воин». Ферин прыснул от смеха. «Ага, в платье и с этими кудряшками». Рут отвесил ему символический подзатыльник. Залезать на спину дракона было немного боязно, честно говоря, так что я медлила, просто смотрела вдаль с парапета балкона. «Полетели!» – позвал золот, уже стоявший между костяных пластин на хребте. «У нас тут еще много дел!» «Ага, иду!» – я тяжело вздохнула и полезла по любезно подставленному крылу наверх. Стоило мне только присесть и ухватиться за чешую, как дракон спрыгнул с балкона. Дыхание перехватило, а когда он распахнул крылья и взмыл стрелою вверх, я поняла, что дракон просто выделывается и уже разозлилась. Лану-то он явно бережно носит, а вот золот даже не шелохнулся, совершенно спокойно стоя прямо и даже блаженно прикрыв глаза, наслаждаясь ощущением полета, в отличие от меня. «Давай без шуток, там армия демонов ждет», – возмутилась я. Дракон чуть повернул голову, и я заметила, что он ухмыляется. Теперь ясно, как Лана дошла до жизни такой. В чешуе он гораздо обаятельнее, нежели человек. Под нами мелькали горы, медленно сходя на нет. А дальше простирался пустырь. Мертвая земля, пропитанная трупным ядом. Пристанище нежити. Дорога в нижний мир демонов. Верст через 500 показались и они. Тысячи демонов в своих истинных обличиях шли по пустырю. Десятки тысяч. Даже нет, сотни тысяч. Без оружия, без щитов. И все же они выглядели грозной армией, подкрепленной снующими то тут, то там бесами. «Огнем их?» – предложила я нерешительно. «Силы быстро закончатся», – пояснил Золот. «Эта земля совершенно не имеет своей магии. Здесь дракон не так силен, как хотелось бы. Мы можем встретить их у самых гор, там шансы уравняются». Черный дракон все же плюнул вниз с густком жидкого пламени. Демоны даже не дрогнули, не расступились. Просто стянули образовавшуюся проплешину и обтекли догоравших, как река камень. Слабовато согласилась я. Значит, разбудим остальных. Дракон согласно кивнул и развернулся обратно к горам. Семнадцать драконов! хмыкнул золот, будто все еще как-то общаясь со старшим собратом. Надо же! Уцелело всего семнадцать! Нам прямо сейчас и пары штук хватит для начала, предложила я. Главное побыстрее. «Дракон залетел в гнездо с другой стороны, там, где мы в прошлый раз не бывали. Эта часть была похожа на природные пещеры. Здесь стен и пола практически не касалась никакая обработка. Разве что рисунок змей-хвоста на стене у входа. Вроде того, что я видела у края плато, только без излишков. Это наши предки. Первые драконы, порожденные богами и людьми. Золот умело съехал по крылу и подошел к рисунку. Только их почти забыли» а то и украшают древние фрески не по делу. Где спящие? Черный дракон дождался, пока я сползу вниз и пошел вглубь пещеры. Я ожидала, что здесь будет темно и сыро, но в каменных стенах так внезапно образовались залы с колоннами, высокими сводами и все тем же множеством окон бойниц, что я даже присвистнула от удивления. Так и представляю себе десяток драконов с камнетесами в лапах. Неужели это сделали сами чешуйчатые? Для людей все слишком большое. «Магия!» – просто пояснил Золот. «Раньше ее было больше, все измельчало». «Сколько же магии нужно для такой колоссальной работы?» – опешила я. «Я видела ведьм, ведуний, гипнотизеров, шаманов, настоящих, а не и даже парочку мелких магов, но никто из них даже из обычного валуна в поле ничего вытесать своей магией не смог бы. Ведьмы и те пользовались огнивом, хоть владели огненной магией. Ну и сильны же были драконы раньше!» Наконец, в ответвлениях этой галереи я увидела драконов. Огромных, разноцветных, но безжизненных. Они лежали, свернувшись калачиком, будто гигантские кошки в своих нишах, и не двигались даже в такт дыханию, просто замерев, застыв, как лягушки во льду зимой.